Развод. А, дядюшка Мусань, с Новым годом, с Новым годом. Как поживаете, Басань? Поздравляю, поздравляю. Ага, с Новым годом. Айгу, вы тоже здесь. Зетек Мусань, с Новым годом, со счастьем, с богатством. Джоан Мусань с дочерью Айгу только что взошел на пароход с пристани в Мулянь. Самые разнообразные голоса на проходе сливались в общий гул. В толпе несколько человек кланялись друг к другу, отбивая новогодние поклоны. На скамейке парохода освободилось место для четырех человек. Джоан Мусань, продолжая переговариваться, сел на свободное место. Свою длинную трубку он удобно положил на перила. Айгу молча села сливать него, а две свои серповидных ступни поставила в направлении к Басаню, точь-в-точь как иероглиф Ба, восемь. «Мусань, едете в город?» — спросил один из пассажиров. С маленьким круглым, как панцирь краба лицом. Нет, мы не в город, мы только в Лунджуан. Мусань был подавлен, но на его лице цвета желтого сахара было так много морщин, что в конце концов по выражению лица нельзя было заметить какой-либо перемены настроения. На проходе понемногу затихли, и теперь все смотрели на них. Все по делам айгу? немного погодя, спросил Басань. Да, все из-за нее. Надоело это мне до смерти. Целых три года спорят. Сколько раз дрались, сколько раз мирились, все без толку. — Этот раз вы опять к почтенному Вэю? — Опять к нему. Он их два раза мирил. Я не соглашался. Но ничего, в этот раз у него на Новый год соберутся родственники. Даже сам Цида Жень из города приедет. — Цида Жень? Глаза Басани широко открылись от удивления. — Он почтеннейший тоже будет говорить. Но ну, это... В прошлом году дело дошло до того, что мы в их доме алтарь разломали. Можно считать, что обозлились. «Для чего же Айгу-то туда возвращаться? Смысла никакого нет!» Он опустил глаза. «Я вовсе не рвусь вернуться туда, братец Басань», поднимая голову, сердито сказала Айгу. «Я зла на них. Ты подумай только, эта маленькая скотина завел себе любовницу-вдову, от меня отказывается. Такое это простое дело». Старая скотина только и знает, что помогать своему сыну и тоже отказывается от меня. Так просто, а? Ну что же, что ци Жень? Не думаю, чтобы он у господина судьи справился и не стал бы судить по-человечески. Не может он ничего не понимать, как почтенный Вэй, который только и твердит «Разойтись хорошо, разойтись хорошо». Я, наконец, расскажу ци доженю все мои горести за эти годы. Посмотрим, что получится. Он скажет, кто прав. На пароходе стало тихо. только было слышно, как бежала вода, ударяясь о борт. Мусань протянул руку за трубкой и стал набивать ее. Какой-то толстяк, сидевший как раз напротив, вытащил из кожного кошелька огниво, зажег труд и дал ему прикурить. «Затруднил, затруднил», кивая головой, благодарил Мусань. «Мы хоть и в первый раз встретились, но имя дяди Мусань я и раньше слышал», — почтительно сказал толстяк. Да здесь, по всему морскому берегу, во всех восемнадцати деревнях, кто же не знает, что сын семьи Ши завел себе любовницу-вдову? Мы давно знаем. В прошлом году дядюшка Мусань разломал у них в доме алтарь. Все говорили, правильно сделал. Ты, почтеннейший, до больших людей дойдешь, широко шагаешь. Чего их бояться? Ты вот, дядюшка, сочувствуешь мне, — Довольно, сказала Айгу. Я, хотя и не знаю, почтеннейший, кто ты? «Меня зовут Ван Дегуй», — тотчас же ответил толстяк. «Захотели от меня отделаться, не выйдет. Цида Жень, седьмой большой человек, хорошо. Бада Жень, тоже хорошо, восьмой большой человек. Я все равно буду скандалить, пока их всех не разорю и не погублю». Разве почтенный Вэй не уговаривал меня четыре раза? Даже у отца и то глаза разгорелись и в голове помутилось, когда он увидел деньги, которые хотели заплатить за мировую. «Молчи, мать твою!» — тихо и зло выругался Мусань. «Но я слышал, что в конце старого года семья Ши послала в подарок почтенному Вэю целый стол выпивки», — сказал человек с лицом, похожим на панцирь краба. «Это дело не портит», — заметил спокойно Ван Дегуй. «Разве может выпивка смутить человека? Если уж выпивка может смутить, тогда что же будет, если поставить целое угощение? Они — люди, знающие книги, знающие правду». Они как раз вместо других говорят по справедливости. К примеру, одного человека все оскорбляют, тут они появляются и говорят по справедливости. Им все равно, есть вина или нет вина. В конце прошлого года в нашу деревню из Пекина вернулся господин Юнь. Он видел многие места, не то что мы, деревенские. Он говорит, что самым первым человеком можно считать госпожу Гуан, непреклонная и... Пассажиры ванзя на берег!» — громко закричал матрос. Пароход медленно останавливался. «Я! Я!» — толстяк схватил трубку и, соскочив со среднего трюма, через стоящий сбоку пароход выбрался на берег. «Виноват! Виноват!» — говорил он людям на пароходе, кивая головой. Пароход продолжал двигаться в тишине. Снова стали слышны звуки воды. «Чуань! Чуань!» Басань задремал и широко открыл рот в направлении серповидных ножек. У переднего трюма две старухи начали бормотать буддийскую молитву. Они перебирали четки, смотрели на айгу, переглядывались, кривили рты и покачивали головами. Айгу уставилась широко открытыми глазами в тент прохода. Она думала, как она будет скандалить с ними, чтобы семью разорить людей, погубить старая скотина, маленькая скотина. Все шло без конца, кругом. Почтенного Вэя она не принимала в счет. Видела она его только два раза. Всего-навсего неуклюжий коротышка. Таких и в деревне много, только деревенские лицом немного потемнее его». Джуан Мусань давно уже выкурил свою трубку. Огонь дошел до нагара на самом дне трубки, и слышалось пустое посапывание. Он продолжал курить. После пристани Ванзя сразу Лун Джуан. На горизонте был ясно виден храм богу Гуйсин, расположенный около самой деревни. В Лунджуане он бывал много раз, и все в доме почтенного В. Он вспомнил печальное возвращение дочери, коварство родни и зятя, как потом он строил им всякие козни. Прошедшие картины ссор и скандалов полностью развернулись перед его глазами. Раньше, когда он думал о наказании родней, то обычно холодно усмехался. На этот раз было не так. Неизвестно почему, но неожиданно и упорно толстый цида-жень заполнил все его думы. и он никак не мог от него отделаться. Пароход продолжал идти вперед в ненарушимой ничем тишине, только усилились однообразные звуки буддийской молитвы. Все, как бы подражая дядюшке Мусаню и Айгу, были погружены в глубокое размышление. «Дядя Мусань, ты почтеннейший, наверное, на берег? В Лунжуан пришли!» — нарушил тишину голос матроса. Перед глазами был храм в честь бога Гуйсин. Мусань выпрыгнул на берег Айгу за ним. Они прошли храм Гуйсиня и направились к дому почтенного вэя. Прошли домов тридцать на юг, свернули в сторону и, наконец, добрались. Еще издалека они увидели, что около дома были причалены в ряд четыре лодки с темными парусами. Они прошли черные, вымазанные маслом ворота и вошли во двор. Сразу же за воротами вокруг двух столов сидели матросы и старики. Айгу боялась посмотреть на них. Она только бросила взгляд, но не заметила и следов старой скотины и молодой скотины, как она звала своего свекра и мужа. Когда работники принесли суп с рисовыми клетками, Айгу невольно забеспокоилась еще больше и сама даже не понимала, почему. «Неужели справится у уездного судьи и не будет судить по-человечески?» – думала она. «Знающие книги, знающие правду люди говорят по справедливости». Я подробно расскажу Ци да Женю, как меня пятнадцать лет выдали замуж, как я стала женой. Когда Айгу кончала есть суп, она знала, что время подходит к развязке. И действительно, немного погодя, следуя за каким-то стариком и за своим отцом, она входила в зал. Еще поворот и Айгу переступила порог. В зале было много вещей, но их она не рассматривала. Еще больше было гостей. Повсюду блеск красных шелковых курток. Среди всего этого первое, что она увидела, был один человек. «Наверное, цида Жень», — подумала Айгу. «Тоже неуклюжий, но гораздо выше почтенного Вэя. Лицо у него круглое и большое. Два длинных узких глаза и черные редкие усики. Макушка головы совершенно лысая. Череп и лицо красные лоснятся до блеска». Айгу удивилась, но тотчас сама объяснила. «Наверное, намазано свиным салом». «Похоже на затычку для покойников». Древние люди, когда клали покойника в гроб, вставляли затычки во все отверстия. В это время как раз говорил Цида Жень, держа в руке какую-то штуку, похожую на кусок камня. Он потер около носа и продолжал Жаль только, что это новые работы, а то можно было бы купить самая позднее Ханьская династия. Посмотрите, здесь вот ртутью пропитано. Пропитанная ртутью сразу собрало вокруг себя несколько голов. Одна из них была головой почтенного Вэя и еще несколько голов молодых господ. Привлеченные величественным зрелищем, как высохшей клопы, они облепили цида Женя. Что делалось впереди, Айгу не видела. Отрывок разговора она не поняла, не вникла, да и, кроме того, не посмела спросить, что это такое, пропитанное ртутью. Украдкой она оглянулась по сторонам. Позади, как раз у стены, около двери, стоят старый скот и молодой скот. Она не видела их полгода, и с первого взгляда они показались ей постаревшими. Когда все разошлись от пропитанного ртутью, почтенный Вэй взял вещицу, сел и, потирая пальцы, повернувшись к Мусаню, сказал «Только вы? Двое?» «Да». «Твои сыновья? Ни один не пришел?» «У них времени нет». «Да и в самом деле, в новом году, в первом месяце, что же утруждать-то вас? Все вот из-за этого дела». Я думаю, вы тоже уже наспорились вдоволь. Разве не тянется все это больше двух лет? Я думаю, вражда к решению не приведет. Вот, Айгу, хотя муж и виноват, а свекра со свекровью ее не любят. Все-таки, как уж раньше говорилось, лучше разойтись. Я человек небольшой и не могу говорить. Вот цыдожень, -да он любит говорить по справедливости». Вы знаете, его мнение сейчас такое же, как и мое, он со мной согласен. Но Ци -да Жень говорит, что обе стороны должны немного пострадать. Он заставил семью Ши прибавить еще десять долларов. до да 90 долларов. Целых девяносто долларов. Да если судиться до самого императора, и то не выйдет так просто. Такие слова мог сказать только наш Ци -да Жень. Ци Дажень молча глядел на Джоан Мусаня и покачивал головой. Айгу почувствовала, что здесь таится какая-то опасность. Ее очень удивляло поведение отца. Обычно прибрежные жители побаивались его. Почему же он сейчас ничего не говорит? Она сразу решила, что это и не нужно. После того, как она услышала молчаливое суждение Ци да Женя, она хотя и не поняла, чего он хочет, но почувствовала, что он очень доброжелателен к своим близким. и не такой уж он страшный, как она о нем думала раньше. «Цида знает книги, знает правду, он самый понимающий», — расхрабрилась Айгу. «Не то что мы деревенские люди, мне некуда жаловаться. В конце концов только и нужно искать Цида чтобы он разобрал по-справедливому. С тех пор, как меня выдали замуж, я головы не поднимала, ни одной церемонии не упустила. Они все заведомо ко мне придирались. Все они злые, как Джунгуй». в том году, когда хорек загрыз большого петуха. Так разве это потому, что я не досмотрела? Эта собака, убей ее, она украдкой съела похлебку из-за трубей и открыла дверь, чтоб она опоршивила. А маленькая скотина, не разобрав черного от белого, залепил мне Цида Цедожень сочувственно посмотрел на Айгу, и это ее подбадривало. «Я знаю, в чем причина», — продолжала Айгу. «Это тоже не укроется от зоркости Цедоженя». «Люди, знающие книги, люди, знающие правду, все знают. Ему ум затуманила эта шлюха. И теперь он на все пойдет. Хочет выгнать меня из дома. Не так это легко. Меня ведь по всем шести брачным церемониям выдали. Меня на носилках принесли. Так просто это. Я им покажу. Судиться? Можно судиться. Если в уездном не выйдет, есть еще окружной». «Все это ци да Жень знает», — поднимая голову, сказал почтенный Вэй. «Айгу, если бы ты головой не крутила, ничего и не было бы. А ты вот всегда так. Посмотри, вот твой отец, он понимает. Ты и твои братья на него не похожи. Судиться, судиться до окружного. Да как будто окружной судья-то не сможет спросить ци-да-женя. Тогда уж все будет в открытую. Вот, ты прямо уж... Тогда жизни не пожалею». «Будем не на жизнь, а на смерть!» «Да тут, в конце концов, не в жизни дело!» Медленно проговорил цейдожень. «Годы молодые. Человек должен быть покладистый. Покладистые богатеют, правильно или нет? Я прибавлю еще десять долларов. Это и так уже сверхнебесные добродетели. Если не согласна, тогда свекр со свекровью говорят «ступай!» и тебе придется идти. Не только в Окружном, а хоть в Шанхае, в Пекине, хоть в заморских странах, везде так. Если не веришь, сама спроси. Вот он только что из Пекина, из иностранного училища вернулся. Повернувшись в сторону молодого человека с острым подбородком, сказал старый скот. «Правда или нет?» — спросил он. «Точно так», — почтительно и тихо ответил молодой человек с острым подбородком, изгибаясь всем туловищем. Айгу чувствовала себя совершенно одинокой отец молчит братья не посмели прийти почтенный вэй помогает им ци да жень молчит тоже ненадежен даже молодой человек с острым подбородком тихоня как высохший клоп а тоже подмазывается в голове у нее был сумбур но все же она решила сделать последнее усилие как же это даже цида жень глаза ее были полны испуга недоверия и разочарования «Правда, я знаю, мы люди грубые, ничего не понимаем», — говорила она. «Только и знаем, что злимся на отцов и совсем не знаем людских отношений и дел. Но ведь они-то, старый скот да молодой скот, вечно нас дурачат. Быстро, как весть об умерших, везде они все разносят, кругом пролазят и вредят людям». «Ци да Жень, вы только посмотрите на нее», — вдруг заговорил стоявший позади молодой скот. «Она перед лицом старших, почтенных людей так вот ведет себя». А дома-то прямо разбушуется, шесть зверей не успокоит. Отца его зовет старый скот, меня постоянно только и называет маленькая скотина, ублюдок. Какая эта Потаскушкина дочь звала тебя ублюдком? Обернувшись, громко сказала Айгу. И, поворачиваясь к Цыда Женю, говорила. У меня есть что сказать перед народом. Где же он-то по-хорошему? Как связался с той шлюхой, даже мои предки в ход пошли. Цида Жень, вы вот рассудите-ка сами, рассудите это. Она вздрогнула и перестала говорить. Она увидела, как у глаза вдруг закатились кверху, лицо приподнялось, а изо рта, окруженного редкими усиками, одновременно вырвался высокий дрожащий звук. «Давай-ка!» Ее сердце замерло и сразу беспорядочно забилось. Как будто произошло что-то важное, и все изменилось. Ей казалось, что она поскользнулась и упала в воду. Она знала, что сама виновата. Неожиданно в комнату вошел мужчина в синем халате и черной безрукавке. Он сразу вытянулся перед Женем. Прямой, как палка, он опустил руки, согнул поясницу. Весь зал замер в ожидании. Ци Жень повел только ртом, и никто не расслышал, что он сказал. Только один этот мужчина услыхал слова Цидо Женя. Сила приказания пронзила его как бы до мозга костей. Он метнулся два раза всем телом и с видом пораженного страхом ответил: Слушаюсь! Затем попятился на несколько шагов и исчез. Айгу чувствовала, что сейчас должно случиться что-то неожиданное, что-то совершенно неожиданное и неотвратимое. Тут только она поняла, что Цида Жень действительно великий человек. До этого у нее были о нем какие-то заблуждения, поэтому она и была слишком крикливой и слишком грубой. На нее напало раскаяние, и она невольно промолвила. «В самом-то деле, ведь я же слушаюсь приказаний Цида Женя!» Весь зал мгновенно затих. Ее слова были сказаны совсем тихо, но почтенный Вэй услышал их ясно, как удар грома. Он даже вскочил. «Верно? Да! Цедожень действительно справедлив, и Айгу тоже понятливая!» — хвалил он и, обращаясь к Джон Мусаню, говорил. «Уважаемый Мусань, тебе, конечно, нечего сказать. Она ведь сама согласилась. Я надеюсь, ты захватил с собой брачное свидетельство? Я ведь тебя предупреждал. Так давайте достанем». Айгу видела, как ее отец полез в кошелек, висевший на поясе, и что-то вытаскивал. Снова вошел тот мужчина, похожий на палку, и передал Цидоженю какую-то маленькую плоскую штуку вроде черной черепахи. Айгу испугалась, ожидая, что дело может опять повернуться по-другому. Она стала искать глазами отца. Он был уже у чайного столика, развернув тряпку синего материала, вытаскивал серебряные деньги. Цида Жень ухватил черную черепаху за голову. и высыпал из нее чего-то немного себе на ладонь. Мужчина, похожий на палку, взял и унес эту плоскую штуку. Цыдажень тотчас достал пальцем немного с ладони и затолкал два раза себе в нос. Ноздри и сердечко верхней губы пожелтели. Он сморщил нос, как бы собираясь чихнуть. Джоан Мусань считал серебро. Почтенный Вэй взял немного из столбика, который еще не был считан, и передал маленькому скоту. Потом взял два брачных свидетельства и, поменяв, подвинул их к каждой стороне. Вот вы и получили все. Уважаемый мусань, посчитай хорошенько, дело не шуточное, деньги-то серебряные. А! раздалось в комнате. Айгу знала, что это чихнул цидажень. Она невольно обернулась и увидела Женя с разинутым ртом. Он по-прежнему морщил нос, а в пальцах мял какую-то штуку. Это та, что древние при погребении покойников вставляли во все отверстия. Он потирал около носа. Джоан Мусань кончил считать серебро. Обе стороны получили брачные свидетельства. У всех как бы сразу разогнулись поясницы. Напряженное выражение лиц исчезло, и все выглядели добродушнее. — Хорошее дело сделали, — сказал почтенный Вэй. И, заметив, что обе стороны собираются прощаться, вздохнув, добавил — «Ну вот, как будто все. Желаю вам благополучия. Можно считать, развязали узел. Вы что, уже идти собрались? Не уходите. Выпьем у нас венца новогоднего. Теперь его трудно достать. Мы не будем пить. Оставьте до следующего года. Тогда придем и выпьем», — сказала Айгу. «Спасибо, почтенный Вэй. У нас еще дела есть. Мы не будем пить», — говорил отец. Джон Мусань, старый скот и молодой скот, почтительно кланяясь друг к другу, прощались. Но ну так как же? Не выпьете немного?» Замечая Айгу, уходившую самый самой последней, еще раз спросил почтенный Вэй. «Да нет уж, не будем пить. Спасибо вам, почтенный Вэй».